Часть вторая. Эпицентр. Глава восьмая. Более не опасаясь, что им с мужем придётся бежать, Гарет Прингл начала подыскивать квартиру, покупать одежду и интересоваться приглашениями, которые посыпались на них с начала учебного года. Среди приглашений обнаружилось письмо от Эммануэля Драйкера, банкира, с которого учился Уга. Лил дождь и снова утихал. По вечерам дул холодный ветер, и на бульваре рестораны внесли столики с тротуаров в залы. После недели пасмурной погоды вновь выглянуло солнце, но сидеть на улице теперь можно было только днём. К северу от города, где раньше виднелась только солнечно-туманная дымка, показались горы, исчерченные ниточками ледников. Как-то утром самый высокий пик вдруг оказался покрыт снегом. С каждым днём снег становился всё белее и расползался всё шире по горному склону. Хотя Гай и Вы смел теоренички, посказав, что русские могут в любой момент прийти по прибрежной равнине, Горец становилась спокойнее, при виде того, как горы засыпает снегом. Дракеры пригласили их на ужин в один из последних тёплых дней октября. Гарет и Гайда договорились встретиться в английском баре, но заглянув туда, Гарет не нашла мужа. Её это не удивило, она уже начала осознавать, что как бы она ни опаздывала на встречу, Гай может опоздать ещё сильнее. Бар не был пуст. За одним из столиков сидел Галпин с хорошенькой местной смоглянкой, а Екимов стоял в стороне и понуро их разглядывал. Так-то на большинство приезжих журналистов уже вернулись на свои базы. Дорогая моя, выпейте виски с бедным Яки, окликнул её Екимов. В его жалобном голосе не было слышно устрашающе роскошного прошлого, о котором рассказывал Нэшкеп, только нужда в утешении. Гарет вошла в прокуренный душный бар. Вам здесь нравится? спросила она. При гостинице, наверное, есть сад, где мы могли бы посидеть. Сад, милая моя, Екимов огляделся, словно ожидая увидеть сад у себя за спиной. Я видел здесь что-то в этом роде. Пойдёмте поищем. Гарет оставила Гаю записку и влекла Екимова за собой. Сад оказался тесным, обнесённым высокими стенами. Попасть сюда можно было только через французские окна комнаты для завтрака. Под пышными деревьями стояли потёртые столы и стулья. В укромных уголках сидели парочки. Мужчины с неудовольствием смотрели на новоприбывших, женщины, все как одна в тёмных очках, отворачивались. Они выглядели так, словно их выследили в укрытии. В этом саду не было ни цветов, ни украшений, зато в центре висела из каменная статуя мальчика, который лил в чашу воду из кувшина, устроившись рядом с фонтаном, Гарет сказала. Так гораздо лучше, правда? Икимов пробормотал что-то похожее на неуверенное согласие и сел рядом с ней. В воздухе повисла тишина. Парочки не прерывали молчание, пока Гарет и Якимов не заговорили. "Кто эта девушка с Галпином?" спросила Гарет. "Полячка", ответил Якимов. "Некая Ванда, приехала сюда с Маккеном. Я полагал, что она с ним, но теперь, видимо, она с Галпином. Не знаю", он вздохнул. "Хотел побеседовать с ним про этот приказ о мобилизации. Вы же знаете, я журналист, должен посылать новости, важно всё обсудить". Подошёл к ним в баре, предложил выпить, а он чуть не откусил мне голову. Он повернулся к Гарите, и она с удивлением поняла, что в его глубоко посаженных глазах плещется настоящая обида. На мгновение он напомнил ей обиженного ребёнка. Прежде чем она успела ответить, к ним подошёл официант, и она заказала лимонад. "Вы думаете, мобилизация это серьёзно?" спросила она. "Ожидаются неприятности?" "Понет", Егимов отмахнулся от самой идеи и, позабыв Галпина за улыбался, радуясь возможности выступить в роли рассказчика. "Вы слышали о том, что король собрался выстроить вокруг Румынии границу?" Вдвое надёжнее, чем Линии мы с женой Зигфрида вместе взяты. За миллион леев. Глиния и мы жено, вот что это будет. Глиния горит рассмеялась, а он придвинулся к ней ближе и заговорил доверительным тоном хорошо информированного человека. Серьёзно, мне показался мирный план Гитлера. Он говорит, что у него нет территориальных притязаний. Я был потрясён, когда узнал, что план отвергли. Не хочу критиковать, конечно, но, по-моему, Чемберлен здесь не прав. Кому нужна эта дурацкая война, не так ли? Но Гитлер же той дело говорил, что у него нет территориальных притязаний. Ему нельзя доверять. Мы должны ему доверять, дорогая моя. Якимов всем своим видом являл воплощённое доверие. Мы должны доверять людям, это необходимо. Не в силах придумать ответ, горет отпилал монаду. Якимов, очевидно, расслабившись после попытки быть серьёзным, непринуждённо спросил: Скажите, дорогая, а вы не должныте мне пару бумажек? Каких бумажек? "Еми, виду ассигнаций, дорогая моя, банкноты, деньги. Ваш бедный старый Яки сидит без гроша, пока не придёт содержание". Побледнев от шока, она неловко покопалась в сумочке и обнаружила там купюру в 1000 леев. "Больше у меня нет, дорогая моя". Мгновение сунула купюру в карман. Как бедному Яки выразить свою благодарность? Ногарет не желала выслушивать его благодарность. Она вскочила и направилась прочь из сада, а Яки мы фаскраблённым тоном окликал её вслед. Дорогая моя. Она наткнулась на Гая, который как раз вышел из вращающейся двери. Что случилось? спросил он. Гарет была слишком сконфужена, чтобы ответить, но когда они пересекли площадь, пришла в себя настолько, что рассмеялась и сказала: "Князь Екимов пригласил меня посидеть с ним. Я думала, что он так поступил по доброте душевной, но ему просто нужны были деньги взаймы". "И что ты ему одолжила?" спросил Гай невозмутимо. "1000 леев". В виде спокойствия мужа Гарет пожалела об одолженных деньгах. Ненавижу одалживать, сказала она. Не беспокойся, дорогая, ты слишком серьёзно воспринимаешь деньги. Ей хотелось ответить, что у неё просто никогда не было денег, но тут она вспомнила, что у Гая их тоже никогда не было. Екимов глупец, сказала она вместо этого. Рассказывал мне, что надо верить Гитлеру. Гай рассмеялся. Екимов ничего не понимает в политике, но он вовсе не глуп. Они приближались к заднему входу в парк, где стояла статуя опального политика с головой, накрытой мешком. Дракер жили неподалёку в большом доме с просторными квартирами, принадлежащим банку Драккера. У входа в дом стояли две бронзовые статуи в человеческий рост, держащие в руках электрические лампы. Широкая лестница была устлана ковром. Холл выглядел по-французски, но запах в нём стоял румынский. Партьев, Надежданы на и Чейвеи зашёл в лифт вместе с ними, и от него так сильно несло чесноком, что воздух, казалось, был полон онцеселена. Они поднялись на верхний этаж. Стоя перед массивными дверями чёрного дерева, Гарет заметила Сложно представить, что здесь живут люди. Однако, стоило Гаю коснуться звонка, как двери распахнулись. На пороге стоял сам Дракер, его сестра и дочери. На самом деле, дверь открыл слуга, но Дракер шагнул вперёд, показывая, что если бы традиция позволяла джентльмену открывать собственную входную дверь, он сделал бы это ради Гая. Увидев Дракера, Гай радостно ахнул. Дракер распростёр объятия, Гай сделал то же самое. Последовал взрыв приветствий, вопросов и смеха, и Гай, пытаясь ответить всем сразу, принялся целовать женщин и девочек. Гарет наблюдала за происходящим точно так же, как наблюдала за схожей сценой в поезде. Наконец, Драгер, высокий, медлительный мужчина, чуть сгорбленный и грузный, но элегантно одетый в костюм из серебристого английского твида, простёр к ней руки. Какая очаровательная у вас супруга! Такая красивая, такая хрупкая. Он окинул её взглядом полным искреннего восхищения и взял за руки с уверенностью, которая выдавала в нём большого знатока женщин. Однако его рукопожатие оказалось не только чувственным, но и нежным, что встречается редко. Невозможно было не ответить ему, и Гарет улыбнулась, а он слегка кивнул, показывая, что заметил её реакцию, после чего окликнул свою старшую сестру, госпожу Хасалель. Госпожа Хасалель с разочарованным вздохом отпустила Гая и повернулась к Гарет, приняв сдержанный и критический вид. Это была коренастая решительная женщина с усталым лицом. Она занялась гостями, извиняясь за отсутствие хозяйки, жены Дракера, которая приводила себя в порядок. Гарет представили младшим сёстрам Дракера, госпоже Эйтельбаум и госпоже Флор. Первая выглядела истощённой. Госпожа Флор, главная красавица в семье, была пухленькой и с возрастом обещала стать такой же коренастой, как её старшая сестра. Она смерила Гарета пустым взглядом блестящих глаз. Они переместились в гостиную. Стоял им присесть, как слуга вкатил в комнату стол, заставленный закусками и чесночными сосисками, которые готовили только в Румынии. Гарет уже знал, что обед могут подать в любое время между 2 и 3 часами, поэтому принялась за бренди и предложенную еду. Комната была очень просторной, но несмотря на размеры, полностью заставлена массивной мебелью чёрного дерева. Стены были покрыты бордовыми обоями, такими тёмными, что казались чёрными. На них красовались ещё более тёмные портреты в тяжёлых золотых рамах. На полу лежал огромный красно-синий турецкий ковёр. В эркере, выходящем на парк, стоял рояль. Старшая дочь дрэкера-школьница, сделана на табурете перед роялем, и иногда нажимала ту одну, ту другую клавишу. Младшая дочь, девятилетняя девочка в униформе молодёжного движения, стояла рядом с отцом. Наполнив бокал, он что-то шепнул ей, и она застенчиво стала разносить гостям выпивку. Женщины говорили на английском и французском. Они расспрашивали Гая о его отпуске в Англии. Это путешествие оказалось гарь от далёким прошлым. И о том, чем они супруга занимались по приезде. На фоне этой оживлённой беседы Дракер улыбнул сигарет, но он стоял слишком далеко, чтобы вовлечь её в разговор. Когда она отвечала на обращённые к ней вопросы, собственный голос казался ей унылым и тусклым. Она чувствовала себя в одиночестве посреди всеобщего веселья. Раскрасневшийся радостно оживлённый гай казался ей таким же чужаком, как и остальные. Когда-то он пришёл сюда таким же незнакомцем, но его приняли в семью. А она же, как ей казалось, не оправдала их ожиданий. Ей предстояло навеки остаться здесь чужой. Они заговорили о войне. Ах, война. Нескорослая и разговорчивая женщина с сожалением повторяла это слово. Поскольку разговор перешёл на серьёзную тему, они обернулись к Дракеру в ожидании его мнения. Благодаря войне дела у нас идут хорошо, сказал он. Но это всё равно дурное дело. Гарет взглянула на мужа, гадая, что он думает об этом высказывании, но его отвлекло появление родителей Дракера. Они медленно и торжественно вошли в комнату. Жена опиралась на руку мужа. Оба были худые и казались очень дряхлыми. Драгер поспешно подошёл к родителям и осторожно подвёл их к гостям, чтобы они могли поприветствовать Гая и познакомиться с Гариет. Они родились в Украине и говорили только по-русски. Старик медленно пожал Гаю руку и произнёс небольшую речь. Он говорил так тихо, что голос его был еле слышен. Гай осторожно произнёс четыре известных ему русских слова, которые вместе составляли вопрос о самочувствии. Это вызвало всеобщий восторг, после чего пожилая пара, призрачно улыбаясь, извинилась перед собравшимися и попустилась в обратный путь. Они быстро устают и предпочитают обедать у себя в гостиной, пояснил Дракер. Видимо, это очень большая квартира, подумала Гарет. Впоследствии она узнала, что Дракеры занимали весь верхний этаж. Прежде чем беседа возобновилась, в гостиную стали входить дети Дракера. Первым пришёл сдержанный и сухой Хасалель, одетый в серебристо-серый костюм и белые гамаши. Он почти не разговаривал, пока не появились двое мужчин помоложе. На Тительбауме были часы с золотым браслетом, несколько перстней с камнями, бриллиантовые запонки, бриллиантовая булавка и золотой зажим для галстука. Но он выглядел так мрачно и старообразно, что все эти украшения казались лишь ещё одной приметой возраста. Хасалели Тительбаум старались держаться дружелюбно, но Флорд даже не пытался. Рыжие волосы и полосатый коричневый костюм придавали его облику лихость, которая, казалось, не была свойственна его характеру. Он, сил в отдалении явно недовольный присутствием посторонних. Накануне Гай рассказал Гарет, что все зятья были из разных стран. Румынский паспорт был только у Дракера, и то, что остальным немцу, австрийцу и поляку дали разрешение на проживание, свидетельствовало о его власти. Они же существовали в его тени. Огромные часы с открытым механизмом пробили 2. Жена Дракера так и не появилась. Двери гостиной снова распахнулись, на этот раз это был Саша, сын Дракера. Госпожа Хасалель объяснила, что он опоздал, так как после университета отправился на урок саксофона. Когда его представили Гари, он подошёл к ней через всю комнату, чтобы поцеловать ей руку. Ростом он был в отца, но отличался от него худобой и узкими плечами. Когда он склонился над рукой Гари, от луч света скользнул по его чёрным волосам, зачёсанным назад от низкого узкого лба. Как и его сёстрам Саше досталась отцовская внешность без его красоты. Глаза его были посажены слишком близко Нос великоват для лица, но он держался так скромно и вежливо, что Гарет почувствовала к нему расположение. В нём не ощущалось ни грамма бурлящей семейной энергии. Он напоминал пугливое животное, смирившееся с неволей. Отойдя от Гарета, Саша пожал руку Гаю, после чего встал у стены, полуприкрыв глаза. Наблюдая за юношей, Гарет подумала, что в любой столице мира в нём был уверенно опознали не иностранца, но еврея. Хотя его узнали бы повсюду, дома он был только здесь, среди семьи. Несмотря на то, что в семье его очевидно любили, словно для того, чтобы продемонстрировать это тётушки приветливо похлопывали его, когда он проходил мимо. В нём ощущалась такая уязвимая беззащитность, что горет прониклись к нему сочувствием. Через некоторое время Саша что-то прошептал госпоже Хасалель. Она покачала головой, после чего сообщила всем присутствующим: "Он хочет завести свой граммофон, но я сказала: "Нет, мы скоро будем обедать". В её голосе звучала гордость за племянника. Пока Дракеры обсуждали успехи Саши в университете, окружающие молчали. В детстве он посещал частную английскую школу, а после окончания войны его собирались отправить учиться делу в семейном деле в нью-йоркское отделение банка. Мужчина одобрительно кивали, слушая Дракера. Можно было не сомневаться, что именно он придаёт им вес в обществе. Если бы кто-то спросил, кто такой Хасосель, а тейтельбаум, а Флор, ответ мог быть только один зять банкира Дракера. Как повезло юноше, который может поехать в Америку сказал тетейльбаум, когда в разговоре возникла пауза. А в этой стране как знать? Уже идёт всеобщая мобилизация, и молодых людей забирают с учёбы. Мы всё время моемся, моемся, моемся, чтобы нашего Сашу не забрали, вставила госпожа Хасалель. Пока остальные обсуждали Сашу, Дракер улыбнулся стоящей рядом с ним девочке, чтобы она не чувствовала себя забытой. Он приобнял её и обратился к Гариет. Это моя девочка. Она очень гордится своей униформой. Он показал на шёлковую эмблему на кармане. Она учится маршировать и кричать ура в честь молодого красивого принца, правда? Он прижал дочку к себе, и она покраснела и зарылась лицом ему в пиджак. Он улыбнулся, и на его лице сквозь все следы времени вдруг проступила та же чувствительность, которую не в силах был скрыть его сын. Решив, что о Саше уже сказано достаточно, госпожа Хасалель принялась расспрашивать Гая о его друге Дэвиде Бойде, которого он как-то приводил к ним на обед. Не собирается ли Дэвид будет вернуться в Румынию? Он собирался вернуться, но теперь это под вопросом, сказал Гай. В военное время мы должны поступать так, как велено. Солнце пряталось за облаками, но теперь вышло и осветило знаменитую пшеничную шевелюру госпожи Флор, которая по слухам некогда была любовницей короля. Шевелюра запылала неестественным огнём. Былизоруку уставившись на Гая, госпожа Флор воскликнула: "Ах, этот Дэвид Бойд! Как он говорил, он знал всё на свете!" Гай подтвердил, что его друг, чиновник на Балканах, был широко эрудирован. Он придерживался левых взглядов, сказал Тейтельбаум. Интересно, что бы он сказал об этом договоре между Германией и Советским Союзом? Все посмотрели на Гая, чтобы узнать, что думает он. Ещё один человек, придерживающийся левых взглядов. Думаю, у русских есть план, ответил он. Они знают, что делают. Госпожа Хасалель торопливо вмешалась. Никогда не забуду, как Дэвид будет рассказывал на мовилке, как он поднялся на рассвете и плыл по каналам Один и видел тысячи птиц и даже большую птицу, которая называется орлан. Так интересно. Казалось бы, в таких местах может стать одинок и страшно. Гей ответил, что Дэвид путешествовал по всем балканским странам и говорит на всех балканских языках. Балканы это дикое место, заявила госпожа Хасалель. Там живут опасные чудовища. Я бы туда не поехала. В Германии было совсем по-другому. Там мы с Вилли брали трости, и она принялась с нежностью вспоминать их жизнь в Германии. Госпожа Дракер появилась только после того, как часы пробили половину третьего. Они с Дракером поженились только этим летом, и она ещё не была знакома с Гаем, но поприветствовала его почти не глядя. Она была на несколько лет старше Саши, не еврейка, типичная румынская красавица, луналикая, черноволосая и черноглазая, как и полагается румынским красавицам. На ней было модное платье, чёрное, короткое, облегающее жемчуга, большая бриллиантовая брошь и несколько колец с бриллиантами. В её плавных движениях ощущалась восточная нега. Дракер не сводил с неё глаз. Она легко опустилась в кресло, подобно тому, как опускается на землю пёрышко, и почти улеглась в нём, всем своим видом показывая, как тяготит её окружающая компания, которую она не удостоила ни единым взглядом. Муж спросил у неё, не хочет ли она Бренди? "Да", ответила она. "Немножечко. Когда Дракер снова сел, дочка потянула его за рукав и что-то настойчиво ему зашептала. Но его внимание теперь было всецело поглощено женой. Не добившись ответа, девочка с убитым видом посмотрела на Мачеху. Всех пригласили к столу. Госпожа Хасалель возглавила процессию, отправившуюся в столовую. Дракер сел во главе стола, а на другом конце расположилась госпожа Хасалель и принялась наливать всем густой куриный суп со сметаной из большой серебряной супницы. Госпожа Дракер заняла место в центре стола между Сашей и господином Флором. Андракер, оказавшись рядом с Гарет, стал расспрашивать её о том, какое впечатление произвёл на неё Бухарест. Если не считать женщины из миссии, которые пользуются дипломатической неприкосновенностью, Гарет единственная англичанка, которая здесь осталась, сказал Гайс с восхищением, глядя на жену. Прежде чем он мог продолжить, госпожа Хасалель перебила его. "Ну что вы?" резко сказала она. "Вы же знакомы с госпожой Никулеску. Она тоже англичанка. Вы с ней знакомы?" Она посмотрела на Гарет, которая ответила, что не знакома с госпожой Никулеску. Горец взглянула нагая, который отмахнулся. Была Никулеско очень утомительная женщина, у вас мало общего. Услышав это, госпожа Тейтльбаум, щёки которой свисали по обе стороны рта, с энтузиазмом спросила: "Вам она не нравится?" "Мне тоже. С вами она тоже была высокомерна". сёстры Дракер повернулись к Гаю, рассчитывая на скандал, но тот наивно ответил: "Нет, это я её однажды расстроил. Меня единственный раз пригласили в гольф-клуб, а там как раз вешали портрет Чемберлена работы какого-то местного художника. Был я руководил процессом. Чудовищная картина, на раме было написано: "Человеку, который подарил нам мир". Чемберлен держал в руках цветок безопасности, а ногой давил крапиву опасности. Я спросил, что это патыкой написано, а Бэлла ответила, что мне следовало бы с большим уважением высказываться о великом человеке. История была встречена без того энтузиазма, с которым её выслушали бы друзья Гая. Госпожа Хасалель прервала всё общее молчание, уговаривая Принглс съесть ещё супу. Большинство присутствующих съели уже по две-три тарелки. Ингисбаша Флора отказалась, объяснив, что хочет похудеть. Гарет попыталась сослаться на тоже, но госпожа Хасали не слушать её не желала. "Ни в коем случае", воскликнула она. "Эдак вы совсем исчезнете". За супом последовала ацитрина, а затем подали закуску из говядины с баклажанами. Принглсочлей эту закуску основным блюдом, взяли себе добавки и были совершенно потрясены, когда на сцене вдруг появился гигантский роспив. Я ходила к драгомиру. сообщила госпожа Хасалель и велела докне вырезки, как это принято у англичан. Мы знаем, что вы едите много ростбифа, так что берите по две-три порции. Подавив таким образом принглов еду, их хозяева, казалось, расслабились и стали ещё разговорчивее. Вы ищете квартиру, спросила госпожа Флор Угарет. Та ответила, что начала поиски, поскольку всё указывает на то, что они задержатся. Что ж, сказал Хасалель. Немцы сюда не придут. Румыны по-своему не глупы. В прошлой войной они захватили много земель, теперь они попытаются усидеть на двух стульях сразу и отхватить ещё немного. Флор негодяй ещё фыркнул и заговорил в первые же момента своего прихода. И что за война? Это же словно неразорвавшаяся граната, сплошное безумие. Большие нации помышляют только о власти, Им и мы дело не до тех, кто пострадает от этой войны. Говорят, что в Германии скоро случится экономический кризис, примирительным тоном сказал Гай. Это ускорит течение войны. Он огляделся в поисках поддержки, но его слова были встречены ошеломлённым молчанием. Госпожа Флоор тревожноёрзала в кресле. Это будет кошмар, воскликнула она. Мы будем разорены. Дракер по черепашьей вытянул шею, чтобы присоединиться к беседе. Это всё английские слухи, не будет никакого кризиса. Последнее утверждение всех успокоило. Горед покосилась нога, но тот совершенно поплыл от съеденого и выпитого и даже не заметил устроенную им смуту, или же притворялся, что не заметил. Она осознала, что её муж готов простить своим знакомым всё, что угодно. Заметив её взгляд, Дракер тихо добавил: "Наш бизнес действительно во многом основан на собственности в Германии, но это очень давние связи. Мы любим немцев не больше вашего, но не мы развязали эту войну. Нам надо выжить. Банки стоят на страже порядка". перебила его госпожа Хасалель. Это важные люди, за ними страна. А если порядок рухнет? спросила Гарет. Если сюда придут нацисты? Они не станут с нами связываться, самодовольно заявил Фор. Не в их интересах. Им же не нужен экономический крах. Если бы не мы, Румыния уже и так бы разорилась. Мы могли бы уже дюжину раз продать и купить эту страну, торжественно добавил Тейтельбаум. Оказалось, только Дракер осознавал, что эти высказывания не помогают склонить Гарет на их сторону. Он поднял руку, чтобы взять слово, но тут в разговор вмешалась самая младшая сестра. Мы работаем, копим деньги, приносим сюда средства, а они преследуют нас. Она навалилась грудью на стол и уставилась на Гарет своими кирпично-карими глазами. В Германии мой муж был успешным адвокатом. У него был большой кабинет. Он приезжает сюда работать, ему не дают. Почему? Он еврей. Приходится ему работать на моего брата. Почему они нас так ненавидят? Даже последний извощ кричит на лошадь: "Пошла жедовка". Почему? Почему так? Над столом повисла тишина, густая, заряженная, словно до этого вся семья кружила вокруг, и вот теперь один из них наконец камнем спикировал на остов внизу, на их общее горе. Дракер наклонился к дочерям и прошептал что-то насчёт бабушки и дедушки. Они шёпотом ответили ему, он кивнул, девочки взяли по апельсину и покинули комнату. Когда за детьми закрылась дверь, разговор возобновился. Каждый из членов семьи принялся перечислять примеры гонений. Дракер склонил на тарелке свою птичью голову. Он уже не раз слышал эти истории и знал, что они совершенно правдивы. Гай, потрясённый услышанным, сидел с окрушённым видом. Единственными, кто оставались равнодушными, были Саша и госпожа Дракер. Последняя очевидно скучала. Сашу, казалось, эти рассказы никак не трогали. Мыслями он был далеко отсюда. Он был драгоценным зародышем в стенах матки, которая надёжно охраняла его от окружающего мира. Но здесь же вам ничего не угрожает, сказала Гарет. Дело не в угрозе, ответил Хасалель. Угрозы повсюду. Это просто чувство, которое с нами издревно. В Буковине евреи носят шапки с лисьим мехом. Несколько веков назад им приказали носить такие шапки, потому что их назвали хитрыми, как лисы. В наши дни они смеются над этим обычаем, но продолжают носить шапки. Они умны, это правда, но живут они сами по себе и никому не вредят. Может быть, дело в том, что они живут сами по себе? спросила Гарет. Вы в первую очередь верны собственной нации, и вы разбогатели. Возможно, румынам кажется, что вы пользуетесь их страной и ничего не даёте взамен. Гарет всего лишь пыталась поддержать разговор, но её слова вызвали всеобщее смятение. Мы ни в чём не виноваты, истерически воскликнула госпожа Флор. Это всё румыны. Они закрывают перед нами все двери. Они эгоисты. В этой стране есть всё, что угодно, но они не желают делиться. Жадные, ленивые люди. Они только гребут под себя. Дождавшись, пока всё умолкнут, Дракер заявил: "Здесь всем хватит места, еды и работы достанет на всех. Румынам ничего не нужно, они хотят только есть, спать и самоукупляться. Такая уж у них природа. Страной управляют евреи-иностранцы. Кто работает, тот и зарабатывает, не правда ли? Тогда уж можно сказать, что эти румыны пользуются всем и ничего не дают взамен". Это утверждение было встречено одобрительными кивками и возгласами. "Мы евреи очень щедры". сказал Таительбаум. Его плоское, нылое лицо вдруг оживилось. Мы делимся, если нас просят. Когда в 1937 году Железная гвардия процветала, по конторам ходили юноши в зелёных рубашках и собирали деньги на деятельность партии. Евреи давали в 2-3 раза больше, чем румыны. И какова была благодарность? Железная гвардия выпустила законы против нас. Ещё в прошлом году здесь были погромы. Хасалель чистила апельсин. Не поднимая взгляда, он заговорил: Нашего сына выбросили из окна университета. Перелом позвоночника. Он живёт в швейцарском санатории. Наша дочь училась на врача. В лаборатории на неё напали, сорвали одежду и избили. Она уехала в Америку. Ей стыдно возвращаться. Мы потеряли обоих детей. Он продолжал честить апельсин в наступившей тишине. Гарит беспомощно взглянула на побледневшего Гая. Когда придут русские, вдруг заявил он. Никаких преследований больше не будет. Евреи смогут заниматься чем угодно. Он пытался утешить хозяев, но те обернулись к нему с выражением такого неприкрытого ужаса на лицах, что Гарет вопреки своей воле фыркнула. Никто не удостоил её ни взглядом, ни словом, а госпожа Хасалель принялась уговаривать всех угощаться сладостями и конфетами, сыпанными в подносы на столе. Подали кофе. Выпив чашку, Тейтельбаум веско сообщил: "Коммунисты дурные люди. России причинило много зла". Россию постоянно воруют у Европы. Услышав знакомые аргументы, Гай пришёл в себя и благодушно рассмеялся. Ерунда, ответил он. Европейская экономика давно устарела. Взять хотя бы Румынию. Миллион рабочих, то есть двадцатая часть населения, делает половину годового дохода страны. То есть каждый рабочий содержит 4 взрослых, 4 неработающих мужчин. И эти рабочие не просто постыдно мало получают, они ещё и переплачивают за всё подряд за исключением еды. За еду они платят, конечно, слишком мало. Слишком мало. Сёстры были возмущены. Да, слишком мало. В мире нет другой страны, где еда стоила бы так мало. В то же время фабричные изделия стоят непропорционально много. Так и выходит, что несчастные крестьяне работают за гроши, а платят за всё в три дорога. крестьяне. Возмущённо прошептала госпожа Дракер и отвернулась, показывая, что разговор повернул в такое недостойное русло, что ей придётся покинуть общество. Крестьяне примитивны, продолжал Гай. И если ситуация не изменится, они останутся на примитивном уровне. Во-первых, они не получают образования и не могут позволить себе сельскохозяйственное оборудование. Да они же как звери, перебила его госпожа Дракер, презрительно скривив лицо. Что тут поделаешь? Они безнадёжны. В определённом смысле так и есть. ответил Гай. Они находятся в безнадёжном положении, что бы ни происходило в стране, они оказывались в проигрыше. Госпожа Драйкер поднялась из-за стола. Мне пора отдыхать, сообщила она и покинула комнату. Последовала неловкая пауза, после чего Хасалел спросил: "Видел ли уже Гай новый фильм с Шерли Темпл?" Гай ответил, что не видел. Хасалел вздохнул. "Очаровательная девочка. Я смотрю все фильмы с ней". "Я тоже", кивнул Драйкер. "Она похожа на мою маленькую Ханну". Когда они вернулись в гостиную, Саша пригласил Гая пройти с ним в маленькую комнату, где он занимался музыкой. Дракер извинился перед Гаем и вышел, очевидно, отправился на поиски тишины. Флор пробормотал что-то насчёт работы и тоже покинул комнату. Из-за стены донеслись звуки граммофона, играющего Бостон-стрит-блюз. Оставшись в компании Хасалели, Титыльбаумов и госпожи Флор, Гарет понадеялась, что вечер подходит к концу, но это было не так. Горничная принесла бокалы богемского хрусталя. красные, синие, зелёные, лиловые и жёлтые, и госпожа Хасалель принялась разливать напитки. Госпожа Тейтльбаум улыбнулась Гарет, очевидно сочтя, что за обедом слишком много жаловались. Вам здесь должно понравиться. Тут приятно, дёшево, много еды. А здесь, как бы это сказать, удобно. Продолжить ей помешал слуга, который вошёл в комнату и объявил, что господина Драйкера ожидает автомобиль. Его отправили на поиски Драйкера, после чего тот сообщил, что отвезёт Гая и Сашу в университет. Гарет поднялась, собираясь уйти с ними, но женщины запротестовали. Не забирайте госпожу Прингл, пусть останется с нами, пусть останется на 5 o'clock. "Разумеется, она останется", сказал Гай. Гарет смотрела на него в панике, но он ничего не замечал. "У неё нет никаких дел, она будет рада". Без дальнейших промедлений он попрощался и отбыл вместе с Дракером и Сашей, оставив Гарет. Последовала короткая пауза, после чего Тэтлибаум и Хасалель тоже вышли. "Вот видите", сказала госпожа Хасалель. Сейчас только половина пятого, они возвращаются на работу. Какой румын начал бы работать до 5. Старшая дочь дракера присоединилась к тётушкам. Женщины сдвинули стульи поближе и уселись, разглаживая шёлковые юбки по пухлым коленям, пухлыми ручками, украшенными множеством колец. Все они разглядывали Гариют всем своим видом, выражая, что как бы она ни была хороша собой, их здесь гораздо больше. Своим спокойным деловым видом они напоминали ей охотников в засаде. Она красивая, правда? спросила дочка Дракера: "Как кинозвезда?" Поскольку мужчин в комнате не было, госпожа Флорд достала из сумочки платиновые лорнеты и внимательно осмотрела Гарет. "Сколько вам лет?" спросила она. "35", ответила Гарет. Женщины ахнули. Девочка хихикнула, прикрывшись ладошкой. "Мы думали, вам 20", сказала она. Гарет про себя подивилась, когда же они успели посовещаться и прийти к такому выводу. Госпожа Флор со заданным видом наклонилась, чтобы рассмотреть её поближе, притворяясь, что поправляет что-то у себя на спине. Лея Блум вышла замуж только в 30, сказала госпожа Тейтлбаум примирительным тоном. Мне говорили, что такое случается, когда женщина занимается карьерой. Услышав о такой нелепости, все дружно залились смехом. Гаррет повернулась к госпоже Флор, младшей из присутствующих, и спросила: Сколько вам лет? Та вздрогнула. Здесь не принято, чтобы женщина сообщала свой возраст. В Англии не принято его спрашивать, заметила Гарет. Сколько детей вам хотелось бы завести? спросила госпожа Хасалель. Мы подождём до конца войны. Будет слишком поздно. Почему же? Но сколько? Вы не думали над этим? 9 или 10? Так много? Вам пора начинать. Гарет рассмеялась, и госпожа Тейтльбаум, которая казалась добрее остальных, спросила: Вы же пошутили, верно? Вы гораздо моложе. Мне 22, сказала Гарет. На год меньше, чем Гаю. Вот как. С облегчением и разочарованием сказали женщины. Госпожа Хасалель позвала горничную и приказала ей что-то. Горничная принесла несколько баночек варенья из целых ягод. Всего одну ложечку. С наслаждением пробормотала госпожа Тейльбаум: "Я обожаю крыжовник". "Мне в самом деле пора", сказала Гарет и начала подниматься, но женщины теснее сдвинулись вокруг неё. "Нет, нет", запротестовала госпожа Хасалель. "Нельзя уходить". Начинается 5:00. В комнату въехала тележка, нагруженная бутербродами, пирожными, булочками с кремом и несколькими пирогами с яблоками, грушами и сливами. Гарит посмотрела в окно. Там снова шёл дождь. Ветер сдувал потоки воды с мокрых деревьев. Госпожа Хасалель спокойно наблюдала за тем, как Гарит вернулась на место.